Это должно быть и есть, леди Морейн. И она во всем оказалась такой, как ее описывали Мэтт и Ивен, во всем и даже больше. Когда Рант услышал, как она назвала Найнив дитя, то представил ее старой, что на поверку оказалось совсем не так. Он вообще не мог определить возраст незнакомки. На первый взгляд ему показалось, что она так же молода, как и Найнив. Но чем дольше он смотрел, тем больше склонялся к мысли, что она старше Найниф. Вокруг больших темных глаз лежала печать зрелости, намек на то знание, которое никому не суждено обрести молодым. На миг Ранду почудилось, что ее глаза — глубокие омуты, в которые он погружается с головой. И стало понятным, почему Мэт и Ивин назвали ее «леди» из преданий Министреля. Женщина держала себя с таким достоинством и властностью,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 — Доброе утро, миссис... э... леди Морейн. кровь вбросилась Ранду в лицо из-за того, что он произнес это так неловко. — Доброе утро, леди Морейн. эхом вторил ему Мэт, более благополучно, но ненамного. Она улыбнулась, и в Ранде проснулась, готовность что-нибудь сделать для нее, все, что в его силах, лишь бы это могло оправдать то, что он стоит рядом с нею. Он понимал, что она улыбается им всем, но, казалось, улыбка предназначалась только ему.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 Как отметил про себя Ранд, Ивин и мэд будто не мели, а Ивин вдобавок стоял, разинув рот. Морейн опять посмотрел на ребят, и все трое чуть встряхнули, словно проснувшись. — Мы побеседуем позже, — сказала она. Никто не сказал в ответ ни слова. — Позже. Морейн направилась к фургонному мосту, не ступая по траве, а словно скользя над ней. Плащ ее раздался в стороны, словно крылья.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 По-твоему, я тоже должен сохранить свою. Муки и нерешительности ясно читались на физиономии Ивина. Не должен, если не хочешь, успокоил его Мэт. Ивин всмотрелся в монету, покачал головой и запихнул серебро в карман. Я оставлю ее, печально произнес он. Еще остается Министрель, сказал Рант, и мальчишки встрепенулись. И если он уже проснулся, добавил Мэт. Рант! спросил Ивин.